Да уж. Бойня здесь была конкретная. Я попытался сосредоточиться и рассмотреть окутывающее горящее здание чары, но от ослепительной паутины пересекавшихся силовых линий и дикой пляски бьющейся в пожаре энергии моментально разболелась голова. Отвернувшись, перевёл взгляд на медучилище. И ему тоже досталось, но не так сильно. В нескольких местах чернили пятна копоти. а один из оконных проемов второго этажа оказался оплавлен и вдавлен внутрь. Земля перед зданием, как раз там, где кончалась поставленная колдунами защита, была перепахана, а от травы остался лишь невесомый прах. «Быстро хватайте вон те коробки и тащите подальше от огня!» Неожиданно заорал на нас Гриша и сам первым бросился исполнять свое распоряжение. На газоне перед горевшим домом уже высилась целая гора картонных коробок, а от падавших с верхних этажей угли и искр начала тлеть пожухлая трава. Даже опередив близнецов, я рванул за Григорием и начал перетаскивать оказавшиеся довольно тяжелыми коробы на середину дороги. Тут их огонь точно не достанет. «Все, отходим!» — крикнул один из колдунов, и все гимназисты бросились прочь от объятых пламенем стен. Где-то у самой земли раздался хлопок, стены дрогнули, и, покачнувшись, Сложились внутрь, словно составленные друг на друга карты. Пламя на мгновение взметнулось к небу, а выплеск энергии едва не пережег опутавший дом чары колдунов. Но защитные заклинания выдержали, а выброс вскоре пошел на убыль и лишь подкармливал бушующее на руинах пламя. Волна жара опалила лицо, трава на газоне перед домом все же загорелась, но и только... Мне какое-то время чудились танцующие среди завитков пламени огненные фигуры. Только не уверен, привиделось это или просто расплавился один из алхимических амулетов. А может, всё дело в врезавшем глаза дыме? Надышался, вот и заглючил. Почти всё вытащить успели. Размазав сажу, смахнул ладонью с алба капли пота колдун, который остановился около валявшихся посреди дороги коробок. Машину готовьте. И откуда этот арсенал взялся? Пкнул одну из коробок Гриша. Весь район чуть не поджарили. Мы-то откуда знали, что здесь перевалочная база? Фыркнул Колдун и начал руководить загрузкой ящиков в подъехавший задом фургон. Там тебя Линев просил подойти, срочное что-то. Григорий развернулся и пошёл к осматривавшему выложенные в ряд трупы контрабандистов Ильи. В паре шагов позади того с автоматом в руках замер хан. «Узнаешь кого?» Еще раз прошелся перед мертвецами Линив. «Этих, пожалуй, узнаешь», — пробормотал Гриша, оглядевшись по сторонам, присел рядом с одним из наименее пострадавших от огня тел и приложил тому к запястью тонкую металлическую пластинку размером с кредитную карточку. «Узнаешь?» — повторил вопрос Илья. «Нет», — громко ответил Гриша и, спрятав пластинку в карман, поднялся на ноги. От училища к выложенным на газон трупам направилась группа гимназистов, которую возглавлял Олежа Кузнецов. Рядом с ним шел совсем молодой парнишка, под мышкой у которого была зажата пухлая кожаная барсетка. «Ну что, попробуешь?» — спросил Кузнецов у него, когда они подошли к Илье. «Попробую». Молодой колдун опустился на колени перед далеко не самым хорошо сохранившимся трупом. На всех печати безмолвия, но чары давно не обновляли, и они немного смазались. Можно попробовать их обойти. Пробуй. Алежо откровенно смирил меня полным презрения взглядом и наглас калился. Скалься, скалься. Встретишься ты мне ещё на тёмной улице. Варнишка раскрыл барсетку, расстелил на земле чёрную тряпку и принялся выкладывать на неё непонятно для чего предназначенные предметы: ножницы с покрытыми рунами лезвиями, катушку серебристых, не так уж устрашающих размеров чёрную иглу, несколько деревянных зубочисток и кусок мела. "Это кто ещё такое?" подойдя к Григорию, тихонько спросил я. "Некромант. Выглядит он как-то не солидно", засомневался я. "Какой есть «А чего медиумов не позвали?» Уже задав вопрос, я понял, что ответ очевиден. Медиумы, пожалуй, единственные из колдунов, были сильнее связаны с дружиной, чем с гимназией. Про печать безмолвия не слышал. Медиуму тут делать нечего. И Григорий замолчал, наблюдая за приготовлениями некроманта. Первым делом парень оттащил выбранный труп на дорогу и, вычертив мелом на асфальте кособокую пятиконечную звезду, Коя как разместил в ней мертвеца. Потом вдел в уголку нитку и в 30 шка зашил покойнику губы. Зубачисткам тоже нашлось применение. По одной некромант воткнул в ладони и ступни. Две оставшихся, предварительно опустив веки, всадил трупу в глаза. Ничего себе. С виду пай мальчик такой вытворяет. Обрезав кончик перехватившей губы нити, парень ножницами вывел на щеке мертвеца сложный символ. И с хрустом перерубив сустав, отстриг последнюю фалангу с мизинца левой руки. Побледнев, первый отвернулся и потянул за собой второго, но тот, сбросив его руку, не сдвинулся с места. Некромант поднял с земли отрезанную фалангу, остатками мела прочертил вокруг трупа защитный круг и присел на бордюр. Из ладони, в которой был зажат палец мертвеца, заструился дым и труп несколько раз дёрнулся, как под ударами электрического тока. Канцы зубочисток загорелись синим огнём и начали медленно тлеть. Пошатываясь, молодой колдун поднялся на ноги. "Ну как?" нетерпеливо спросил у него кузнецوف. "Сейчас увидим". Осунувшийся некромант начал на роспев проговаривать длинное заклинание. По мере нагнетания в заклинание энергии на трупе принялись набухать и лопаться гнойники. Кожа на костях покрылась глубокими язвами, обнажив гниющее мясо и почерневшие костяшки. Руки и ноги покойника мило затряслись, и мне показалось, что фон магической энергии в защитном круге как-то слишком уж резко скакнул вверх. Некромант тоже почувствовал неладное и успел отпрыгнуть в сторону за мгновение до того, как стремительно вскочивший на ноги покойник рванулся к нему, промахнувшись всего лишь сантиметров на 20. Мертвяк неожиданно грациозно развернулся на месте, но второй раз прыгнуть не успел. Я выстрелил почти в упор и его отшвырнуло на тротуар. Подняться на ноги мертвецу уже не довелось. Кто-то из колдунов шарахнул шаровой молнией и во все стороны полетели ошметки горелого мяса и обломки костей. Лихо, хорошо хоть меня не зацепило. «Это-то не я!» Клация зубами выдавила из себя побледневший как полотно молодой некромант. Да уж понятно, что не ты. Алежь обхватил его за плечи и куда-то повёл. Надо убираться отсюда, дружиньки из околодка прикатили, а повестил нас Илья: "Живо!" Мы забежали во двор училища и расселись по машинам. Хорошая реакция, лёд, похвалил меня Гриша, выворачивая со двора и направляя шестёрку за уже набравшей скорость Нивой. Да, чего там, не принял я похвалу всерьёз. Мог и раньше выстрелить, дело не хитрое, если на страже. Вот выстрелить именно тогда, когда Алежа на линии огня оказался, это уже сложнее, тут с наловка нужна. Жалит от гад замгновение до выстрела в сторону шагнул. В это время Нива сбросила скорость и, вывернув на обочину, остановилась. Наш автомобиль притормозил рядом. Ну что, опустив стекло, спросил Илья у выскочившего из шестёрки Григория. Узнал я одного. Борис Митрохин, кличка Хвост. Раньше у нас по инцировкам проходил, вымогательство. Ни с какой крупной бандой не связан. Детектор положительный результат выдал. Здесь какой околоток ближений, южный? Поехали. До южного околотка мы добрались минут за 5. Илья остановил Ниву перед въездом во двор и, не дожидаясь Григория, пробежал мимо караульного. Конопатый почесал затылок и уже не спеша пошёл вслед за ним. Обратно они вышли вместе минут через 10. "Дмитрий где?" оглядел нас Илья. "Отлит побежал, тут же сдал бывшего брата Хан" приспечало ему. Словно почувствовав недовольство начальства, Дмитрий выскочил из-за угла и со всех ног, подбежав к машинам, залез в Ниву. Значит так. Работать будем в офисном здании, предупредил нас Григорий, когда вслед за Нивой мы выехали на Красный проспект. Задача. Первым делом решил прояснить ситуацию Хан. Получение информации. Мы подняли досье Митрохина. Оказалось, что не так давно он якобы завязал с криминалом и последнее время работал на неких Пермяка и Лубянского, обычные торговцы и члены торгового союза. Никаких поручивших связей. У них контора на красном. Проведем там обыск и допросим хозяев. Но только все очень корректно. Корректно это бить по почкам, а не по лицу, заулыбался Напалм. Корректно это вообще никуда не бить, не разделил веселье Николай, и ничего не жечь. Нажалуются торгаши, начальство шею намылит. Не прошло и десяти минут, как мы остановились у одной из перестроенных в офисное здание пятиэтажек, И вылезли из машин. Лёд напал, остаётесь с машинами. Дмитрий, контролируй охрану на первом этаже, остальные с нами, распорядился Григорий, и они забежали в подъезд. Мы с тобой самые некорректные, что ли? Яблокотился на машину и начал рассматривать вывески на стене дома. Обогревательные приборы, лунные камни, спец одежда, Magia Incorporated, Notarius, Аленький цветочек. Лики хаоса, чудо-техника, траволечения, ножи и аксессуары, эдельвейс, пермяк и компаньоны. Ага, наши клиенты. Нет, это просто дискриминация из-за отсутствия волосяного покрова. Думаешь? Точно. Свободу лысым! Гаркнул вдруг на палм, и обходившая припаркованные автомобили тетка шарахнулась на проезжую часть. Выглянувший из занимавшего пристрой зала игровых автоматов Робин Гуд цеховик счел за благо убраться обратно. Минут через 20 ожидания мне стало известно, какая контора занимается оптовыми поставками сахара и муки, кто лечит наложением рук и где делают эпиляцию с пожизненной гарантией. Я хотел было посоветовать на Палму мастерскую, которая по индивидуальному заказу шила кожаную одежду и обувь, но тут рядом с нами остановилась повозка с дружинниками. "Вы операцию проводите?" спросил младший командир, узарянив предъявившая служебную бляху на Палме. "Мы. Куда нам?" Первыми ока компаньоны. Дружинники оставили повозку на попечение возницы и убежали в пятиэтажку. Опять стоим, ждём. Разговаривать не о чём. Возница ни хрена не знает, с нами ситуация аналогичная. Так что стоим. Дружинников вызвали. Это хорошо или плохо? Да кто его знает. Вот если бы труповозка подъехала, ответ бы более определённый был. Дверь пятиэтажки с грохотом распахнулась только минут через пять. "Ну и чего?" спросил Напал, мол выскочившего на улицу Григория. "На возвращаемся на базу". Не ответил он ничего конкретного. След законопатым выбежали все остальные, и мы, в которые уже за сегодня раз загрузились в автомобили. "Блин, бензина нашгли?" Как прошло всё? Повторил свой вопрос Напал. "Нормально". Снисходительно процедил обернувшийся к нам хан. А конкретней не удовлетворился таким ответом я. Хозяев на месте не оказалось. Клерки ни черта не знают. Митрохин на складе на северо-востоке работал. «Сейчас Ялтина и Крылову захватим и туда», — ввел нас в курс дела Гриша. А подкрепление зачем вызывали? В очередной раз, долбанувшись головой о крыше, уперся в нее рукой на палм. «Не вырубать же клерков было». Все идёт сегодня подо рестам, ничего с ними не случится. Когда подъехали к складу, Сергей Михайлович и Вера уже ждали нас с вещами на улице, но Илья загнал всех внутрь и выстроил перед картой форта. Работать будем на бывшем комплексе зданий института сельскохозяйственного машиностроения. Очертил он длинной указкой по периметру несколько кварталов. Сейчас это собственность торгового союза. Торговцы помещения отремонтировали и сдают их в аренду. Ориентировочно в третьем складе, это где-то вот здесь, могут храниться мозговёрты. Наша задача задержать организаторов. У контрабандистов оказались наркотики, спросил Ялтин, когда замолчал Илья. Или это новая информация? Мы с вами, Сергей Михайлович, по пути всё обсудим. Алинев вновь вернулся к карте. Единственный въезд на территорию базы охраняется, но с охранниками проблем не будет. Машину оставим у проходной, до третьего склада меньше 5 минут пешком. Обратите внимание, сразу за этим складом на поверхность выходит подземная река. Дальше стоит заброшенное административное здание. На него и ориентируйтесь. Григорий, твои предложения? Думаю, лучше на месте определиться. Не когда там определяться будет. Тогда я первый, второй и на палм заходим со стороны въезда. Хан Лёта и Дмитрий обходят склад со стороны реки. Вера и Сергей Михайлович выбирают позиции на своё усмотрение. У меня всё. Поехали. И снова по машинам, только теперь пришлось подсезницы и уместиться на заднем сиденье втроём. Ко мне и на Палму собирался залезть второй, и Григорий попросил Хана пересесть на заднее сиденье. Недовольно пробурчав что-то неразборчивое, тот подчинился. Поездка оказалась недолгой. Проехав через весь центр, мы вывернули на ведущую на северо-восток дорогу. Минут 5 ехали вдоль длинного бетонного забора и остановились на парковке рядом с перекрытым высокими железными воротами въездом на территорию базы. "Григорий, пошли с охраной поговорим". Илья вытащил из Нивы короткое помповое ружьё, и они, распахнув дверь пропускного пункта, исчезли внутри. Я вылез из машины и, хрустнув суставами, потянулся. Как меня ломает, сейчас куда-то бежать. Блин, лечь бы на прогретую солнышком травку и полежать часок-другой. А нет. Придётся хлеб отрабатывать. Ладно, а чем там остальные занимаются? Напал мы облокотился на машину, и Ленив оживал зажатую между зубов травинку. Близнецы проверяли автоматы. Дмитрий расщехлил составной лук, натянул тетивую и теперь вытаскивая по одну из колчана Осматривал стрелы. «Пошли, пошли!» Распахнув дверь пропускного пункта, замахал нам Григорий. Мы забежали внутрь, пробежали по узкому коридору и выскочили на территорию базы. «Илья остается здесь», — оповестил нас Григорий. «Хан, ты в группе за старшего. Ориентируйся вон на то здание. Метров через триста выйдите к складу. Мы пройдем с другой стороны». «Готовы?» Хан уже собирался бежать и выполнять приказ, но Гриша притянул его к себе и что-то зашептал на ухо. Пока было время, я огляделся по сторонам. Склады как склады. Видно, что всё не так давно отремонтировали. Понятно, что большинство зданий первоначально совсем для другого предназначалось. Людей на улице немного, но никто без дела не шатается. Что-то волокут, загружают, отпиливают, рубят, жгут. Лёд окликнул меня хана, и я побежал вслед за ним и Дмитрием. Блин, ну почему всегда бегом? Спокойно дойти нельзя, что ли? Когда я их догнал из-за поворота вывернула телега с затянутыми полиэтиленовой плёнкой поддонами со свежим хлебом. Возницы и грузчики удивлённо уставились на нас, но ничего не сказали. Откуда хлебушек? Пекарня здесь, что ли? Именно так и оказалось. Мы свернули за угол недостроенного здания, и ветер донёс запах свежей выпечки, а стая воробьёв с шумом взлетела с дороги. Стоявший на дебаркаде ре пекарне мужик в белом халате при нашем появлении заскочил внутрь и захлопнул за собой дверь. Как бы охрану не побежал вызывать. По уфигу. Там Илья остался. От недостроенного дома на дорогу выбегал ручей и с громким журчанием исчезал в трещине в асфальте. Не как тут та самая подземная река проходит. Интересно, здесь по весне не топит? Нет, вряд ли. А вот дальше в низине запросто. Хорошо, что дождя нет, а то бы ещё и поплавали. Кстати, насчёт дождя, что там с небом? Тучки ходят, но по-навои вряд ли зарядит. Если только к вечеру. Надеюсь, к этому времени мы уже на сегодня с работой закончим. Дорога пошла под уклоны, и Ханс с Дмитрием, бывший брат уже изготовил к стрельбе лук, не останавливаясь, поспешили дальше. Я не стал торопиться и решил первым делом осмотреться. Тот самый третий склад отсюда как на ладони. Дорога проходила рядом с ним и поворачивала к административному корпусу, но асфальт сразу после поворота размыло вырывавшимся из канализационного коллектора потоком. Речушку кое-как загнали в два ряда бетонных плит, а вместо дороги протянули узенький пешеходный мост. Так. А что со складом? Никаких архитектурных изысков. Двухэтажная бетонная коробка с покрытой рубероидом крышей. И всё. Высокие ворота проржавели и перекосились, но пользовались, насколько я понял, воротами с дальнего от нас торца. Как раз туда и должна выйти группа Гриши. Что ещё? Широкий пандус, ряд окошек на втором этаже, куча обрывков упаковочного материала у стены. От склада до речушки метров 20. Людей не видать.